и он с трудом поднялся по деревянному трапу на пирс, болело колено. Оно мешало ему думать и действовать. Он, прихромал в опустевший зал ожидания китовой станции, взял из холодильника бутылку апельсинового сока и сел в кресло за стойкой. В голове его, безуспешно, как собака, за хвостом, бежали по кругу мысли. Головер вошла вслед за ним и нерешительно огляделась. — Возьми себе что-нибудь, — Энвек указал на холодильник. — Тот кит, который сбил наш гидроплан. Он поранился ли он? Может, даже погиб? Энвик задумался. Да, вероятно. Они делают это недобровольно, — сказала она. Он включил портативный телевизор. Может, она сама уйдет, не дожидаясь его просьбы. Он стыдился своего дурного расположения духа, но потребность побыть одному росла с каждой минутой. Можно задать тебе один личный вопрос? Ну вот, опять. Эннвик хотел было ответить резкостью, но сдержался. — Задавай. — Ты из племени Мака? — Так вот о чем она хотела его спросить. Ее занимает его внешность. — Почему ты спрашиваешь? — Перед взлетом гидроплана ты сказал Шумейкеру, что Грей Вольф напортит своим отношением с Мака, тем, что так ожесточенно выступает против... Охота на китов. Нет, я не мака. И слушай, Лисия, не обижайся на меня, но у меня сейчас нет настроения копаться в истории своих предков. Она сжала губы в ниточку. Хорошо. Я позвоню тебе, как только Форд объявится. Он криво улыбнулся. Или ты мне позвонишь. Может, он снова будет звонить тебе, чтобы не разбудить меня. Делавер тряхнула своей рыжей шевелюрой и медленно направилась к двери. Там она остановилась. — И еще, — сказала она, не оборачиваясь, — поблагодари Грейвольфа за то, что он спас тебе жизнь. — Я-то была у него. — Ты была у него? — воскликнул Эннвик. — Ты можешь питать к нему какие угодно чувства, но твое спасибо он заслужил. Без него бы ты погиб. С этими словами она вышла. Энвик стукнул бутылкой о стол и тяжело вздохнул. — Поблагодарить, Грейвольф. Он так и сидел на станции, приключая каналы, пока не наткнулся на специальную передачу, посвященную ситуации у берегов Британской Колумбии. телестудии давала интервью женщина в военно-морской форме. Ее черные коротко острижные волосы были гладко зачесаны назад. Лицо строгой красоты носило азиатские черты, возможно, китаянка. Нет, полукитаянка. Какая-то решающая мелочь не подходила ко всему остальному. Ее глаза, они были совсем не по светлыми, голубыми. Под картинкой возникла надпись «Генерал Джудит Ли, ВМФ США». «Видимо, мы должны распрощаться с водами у берегов Британской Колумбии», — как раз спрашивал ведущий, — «так сказать, вернуть их назад природе?» «Я не думаю, что нам нужно что-то возвращать к природе», — ответила Джудит Ли. «Мы живем в согласии с природой. Хоть кое-что и оставляет желать лучшего. В настоящее время вряд ли можно говорить о согласии». Мы находимся в постоянном контакте с виднейшими учеными и исследовательскими институтами по обе стороны границы. Когда у животных проявляются коллективные изменения в поведении, это внушает тревогу. Но было бы неправильно излишне драматизировать ситуацию и впадать в панику. Вы не верите в массовый феномен? Рассуждать о феномене можно, когда он присутствует. А в настоящий момент я бы говорила лишь о кумуляции похожих событий. «Но об этих событиях молчат, как будто их нет», — продолжал настаивать ведущий. «А почему?» «Они говорят». Ли улыбнулся. «Например, мы с вами». «Ваше согласие на интервью нас настолько же обрадовало, насколько и удивило. Информационная политика как вашей, так и нашей страны в последние дни была более чем сдержанной. Почти невозможно получить комментарий специалиста, поскольку ваши инстанции блокируют всякий контакт». «Ну как же», — пробурчал Энвик вслух. Грей Вольф-то прорвался со своими соплями. Разве не читали? Ну, хоть кто-нибудь попросил об интервью Форда или Рэя Фенвика. Рот Пальм входит в число ведущих исследователей касаток, но хоть кто-нибудь из газет или из телевидения побеспокоил его в течение последней недели. Его самого, Лена Эндика, недавно уважительно упомянутого в журнале «Наука Америки» за исследование разума у морских млекопитающих